Ложная девица. Изобретенный Пресси – обманный трюк, посредством которого купца можно избавить от его денег, манипулируя добрыми или злыми качествами его характера, какими бы из них ему не доводилось обладать. В обычных случаях для такого представления требуется как минимум три участника – сама девица, шухер и подсечка. После того, как шухер даст сигнал, что все спокойно и розыгрыш можно начинать, Девица отвлекает объект махинации, супчика, с изображением слабости, часто включающим в себя намеки, что девица в данный момент особенно уязвима для злонамеренных действий. Супчик приближается, увлекаемый желанием либо помочь беззащитной девице, либо поживиться за счет ее беззащитности. Пока он отвлечен рассказом девицы, подсечка и шухер по команде последний одновременно устремляются к супчику. Подсечка бросается на четвереньки за его спиной, а шухер пихает супчика, опрокидывая его. Девица еще до подачи сигнала, приметившая расположение его кошелька, забирает его у распростертого на земле супчика, после чего девица, шухер и подсечка удирают и прячутся в укромном месте. Преимуществами такого трюка является то, что он требует лишь небольшой подготовки и вполне безопасен для исполнителей. Девица должна владеть приемами самообороны, а супчикам всегда выбирают того типа, которого легко победить в драке. Существуют и более жестокие разновидности этого приема, а также версия для двоих, исполняемая девицей и киллером, когда жертву сбивают с толку для того, чтобы можно было осуществить ее убийство, например, посредством удара ножом, хотя, по правде говоря, Здесь уже требуется немного больше, чем просто отвлечь жертву.